ус Неужели ты до сих пор веришь, что людей можно спасти? Вопрос т а й н о р у с а вывел хранителя добра из ступора. Оба стояли на крыше дома неподалеку от Опернплац и молча наблюдали, как в центре площади разгорается огромный костер из книг под ликование тысяч людей с факелами. Мимо рыжего зарева п а р о д н ы м строем проходили знаменосцы. Алые флаги с перевернутой свастикой купались в свете пожара, в котором сгорали последние крупицы разума. Маг поправил ярко-алый плащ и присел на крышу. Что их природа изменится? Иногда я думаю, т о же из нас все-таки безумнее? Есть... Сотни примеров, когда люди вспоминали, что когда-то н е были единым народом. Вспоминали, что они служили д е л о м добра и с п р а в е д л и в о с т ь Ответил Хранитель Добра. Дракон сложил крылья и присел рядом со злейшим врагом. м м н е найдутся тысячи, когда они показывали всю свою жестокость и алчность», парировал Тейнорус. «И один из них мы наблюдаем здесь и сейчас». Мы боремся вот уже несколько тысяч лет И каждый раз Возвращаемся к одному и тому же Неужели ты веришь, что люди Которые из века в век Ищут повод ненавидеть и убивать друг друга Когда-нибудь изменятся Что их внутреннего зверя Можно усыпить Сколько раз ты обжигался пытаясь пробудить в них нравственность и сострадание, искоренить равнодушие. и <с> гораздо н а е в н е чем я д у м а Дракон промолчал. Эти люди пошли за художником-недоучкой, и п и л е п т и к о м сумасшедшим, которому в бреду вдруг пришла в голову идея о том, что какая-то часть людей... «Лучше другой», — продолжил т а й н о р у с «Они с упоением читают его борьбу, читают ее святыней. А в действительности эти каракули — просто бред сумасшедшего. Люди будут искать все новые и новые поводы, чтобы убивать и ненавидеть друг друга. Ведь даже сейчас, видя, как рядом с ними разгорается пожарный Никто из других стран Лиги Последнее слово он произнес с издевкой Не обращает на это внимания И наоборот Даже подбрасывает поления А все из-за того, что им просто друг на друга плевать Это человеческая природа Это не изменить Я я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать, что ты неправ, т е р у с Ведь это мое предназначение. Выдавил дракон. Как ты можешь изменить других, если до сих пор не смог изменить себя? Вопрос Тейноруса о т п е ч а т а л с я в памяти Хранителя Добра на долгие годы. «Ещё чайку?» Масте? Голос хозяйки дома вытащил защитника слабых и отчаявшихся из омута воспоминаний. Он встрепенулся, будто только что проснулся, замялся и ответил. «Да, Си, премного благодарен. Мучас гратиус». «Две недели назад я получила скат, два письма ц е н о в и Женщина бережно взяла чайник и налила чай. Хранитель добра о б л а г о д а р и л ее и продолжил внимательно слушать. не д е л и Тиего были такими милыми, такими х о р о ш и такими добрыми, так м и л ы м Они любили друг друга, а... как никто другой. По крайней а мере, до в а г е Когда я лейлась... прочитала письма, я... не могла крики. поверить, что ми их их написали мои зналия Женщина не смогла сдержать слезы. Она села на стул и закрыла лицо руками. Хранитель добра тут же поспешил успокоить убитую горем мать и осторожно спросил «Можете вы рассказать, о чем они написали?» р е и написали, что я н е н а в и д и т друг друга за выбор, что сделают». л Выдавила мать. «Что, если они встретятся, то убьют друг друга, а л ё Слова матери стали тяжелым ударом для хранителя добра. Женщина взяла с полки письма и протянула их гостю. Хранитель добра пробежал глазами по письмам. Слова братьев обескураживали. Он в з д о х н у л положил письма на стол и потупил взгляд. Сколько раз он слышал подобные истории. В голове тут же пронеслись воспоминания о другой войне. Там, за океаном. Окровавлены тела Уильяма и Эдриана, их застывшие взгляды. Он не смог. Не смог. Хранитель добра не заметил, как сломал вилку. Женщина вздрогнула. Перед вами. Простите. Замелся дракон и встал из-за стола. Он вчитался в письмо одного из братьев. Вести пришли с Эбро. Это место было на слуху. Отчаянная попытка республиканцев разбить Франка... Изменить ход войны. Хранитель добра отвернулся и попытался уловить запах. От писем пахло кровью, грязью и потом. Типичные ароматы войны. Но среди этого ненавистного смрада был запах дома, цветов и матери. Материнская любовь. Ее не затмит даже война. ку не волнуйтесь я найду их и трой рака и приведу домой обещаю с этими словами хранитель добра взял вещи поблагодарил хозяйку за гостеприимство и отправился в путь он понимал нужно спешить в эти ноябрьские дни река и бро с т а л а красной от крови словно с ангрия И с каждой минутой шансов встретить братьев живыми было все меньше. Путь до реки Эбро был неблизкий. Ночью хранитель добра принимал истинный облик и летел сквозь облака, а днем шел по дорогам войны. В полях навсегда застыли подбитые бронемашины. Франкистские Панцер-1 и республиканские Т-26 стояли в полях будто призраки, На дорогах попадались сгоревшие Ба-6. Они были молчаливым напоминанием о страшных боях, перемоловших тысячи душ, о ненасытном аппетите Ареса. Когда же насытится прожорливый бог? Этот вопрос защитник слабых и отчаявшихся задавал себе уже много лет, и все никак не мог найти ответа. По пути, Хранителю добра встречались колонны беженцев. Испанцы бежали семьями от в а к х а н а л и войны, надеясь переждать ее в безопасном месте. Вот только было ли оно? Хранитель добра видел взгляды изнеможенных людей. «Безумец! Разве ему мало войны? Мало боли, страданий!» читалось в их взглядах. Но хранитель добра не обращал внимания. Он шел, чтобы исполнить о б е щ а н и е Всем голодным он давал еды, всех жаждущих поил водой. Делал все, чтобы исполнить свой долг. В письме Мигель писал, что доблестная республиканская армия закрепилась на правом берегу реки. Писал, что будет сражаться за республику, пока бьется его сердце. Он восхищался доблестью генерала Модеста, говорил что этот человек вселяет отвагу в его сердце, в сердца его боевых товарищей. Но больше всего хранителя добра пугало то, что в письме Мигель обещал матери убить брата, порвать на куски за предательство Родины, которую когда-то они так любили. Хранитель добра добрался до реки лишь поздно вечером. Под ногами захрустел снег. Ноябрь 1938 года выдался довольно холодно. Республиканцы были не намерены отступать. Они надеялись истощить франкистов и добиться мира на своих условиях. Но все эти стремления были призрачными. Националисты наращивали наступление. Снарядный голод сковал армию республиканского генерала Модеста. Артиллерия расстреляла последние снаряды и оставшихся шести батарей когда-то грозной армады бога войны. Над переправами, в сети э прожекторов, словно сапсаны, кружились итальянские самолеты. Несколько дней назад бомбардировщики Савой и Марчетти и немецкие Хенкели безнаказанно уничтожили переправы республиканцев одну за другой. Воды реки стали красной от крови. Эбро выглядело словно Нил, пораженной египетской казнью. От к р о ш е ч н ы х прибрежных домиков остались только руины. Этот пейзаж чем-то напоминал хранителю добра п о ш е н д а л ь Выжженная земля, м и р и а д ы воронок, будто на берег недавно обрушился метеоритный дождь. Наступило затишье. Лишь тихое мурлыканье гармошки нарушило безмятежность холодного ноябрьского вечера. Запах ввел хранителя добра к реке, мимо окопов. Запах становился все отчетливее. Но вот... Едва Хранитель Добра начал спускаться к берегу, как вдруг перед ним показался караульный. Он н а с т а и л на незнакомца винтовку и выкрикнул. «Не о ты н двигаться! и Что ты здесь делаешь?» Хранитель Добра остановился и поднял руки. Приглядевшись, герой понял, что солдат был республиканцем. Гражданская одежда, пилотка с красной звездой, ополченец. «У республиканцев действительно все плачевно», — подумал он. «Я почтальон», — ответил хранитель добра. «Я ищу рядового Мигеля Горидо». «Вы не знаете, где он?» «Мне для него письмо». Боец немного успокоился. Он обыскал незнакомца, удостоверился, что оружия у него нет — Проверил документы. Когда солдату стало ясно, что почтальон действительно тот, за кого он себя выдает, он опустил винтовку. «Мигель, м и д а я его знаю!» доб... Продолжил часовой. «Его тут здесь. нет, к сожалению. Не он в четвертом взводе девятой р о т Взвод защищает президента. переправу. Но, Вернее... то, что от нее осталось. — Где? — уточнил хранитель добра. — з д е с Там! Солдат указал на противоположный берег, где стоял небольшой дом. Именно там и был Мигель. — Большое спасибо! — поблагодарил часового хранитель добра. Тут вечернюю тишину разорвала артиллерийская канонада. Противоположный берег озарили вспышки взрывов. Вокруг дома поднялись столбы земли и грязи. Загрохотали танки. Республиканцы наблюдали, как к переправе медленно ползут немецкий Панцер-1. Генерал Ягуэ приказал атаковать. Часовой тут же подал сигнал тревоги и ринулся в сторону переправы. Танкисты бросились к Т-26, завели моторы и повели машины к берегу реки, чтобы отражать наступление ф р а н к и с с к и х танков. Бойцы заняли позиции. С южного берега реки донесся дружный крик франкистов. Вспышки пулеметов разорвали тьму. «Мигель!» Ужаснулся Хранитель Добра и бросился к реке. Едва не спотыкаясь о кочке и у х а б ы хранясь в воронках от снарядов, чтобы не попасть под рой пули и осколков, Хранитель Добра несся к уцелевшей понтонной переправе. «Только бы успеть!» «Только бы успеть!» Он слышал, как пули впиваются в к а м е н н ы й плоть дома, чувствовал как от в з р ы в о строгается берег. Слышал, как лязгающие гусеницы вспахивают м н о г о с т р а д а л ь н у ю выжженную землю. Дом, где был Мигель, превратился в настоящую крепость. Ветхий д о м и ш к а огрызался пулеметным огнем, отбивая волны ф р а н к и с с к о й пехоты одну за одной. Пулей пронесся герой по переправе, и под шквальным огнем в числе первых ворвался в дом. и д о а он переступил порог, как тут же, Его чуть было не заколол штуком солдат армии Франко. Но выучка и многолетний опыт сражений спасли героя. Хранитель Добра схватил винтовку, отвел ее в сторону и повалил Франкиста на пол. Но за ним был еще один. Солдат размахнулся и ударил Хранителя Добра прикладом. В голове помутнело. Боль. Свист в ушах. Но пересилил боль защитник слабых отчаявшихся. Собрал он волю в кулак. И ударом в челюсть вырубил солдата ф р а н к о Едва он снова бросился в бой, как вдруг ощутил запах. Этот запах. Столь знакомый. Ёкнуло сердце. Они здесь. Глаза забегали туда-сюда. Республиканцы и франкисты бьются в кровавой схватке. Хрипы, крики, стоны, выстрелы. Все смешалось, будто на гернике п и к а с с Солдаты превратились в зверей. В ход шли ножи, штыки, кулаки, даже зубы. Падают тела друг на друга, будто мешки. Алая кровь стекает со штыков и ножей. Стеклянные взгляды бездыханных тел отпечатываются в сознании. Вот он, апогей человеческой жестокости. Вот он, пирореса. Чует хранитель добра. Рядом братья. Но где же, где? Не разглядеть их в полубитвы, не видать их сквозь густой дым. Не успел хранитель добра прийти в себя, как дом потряс чудовищный взрыв. Выстрел из п о л е в о г о орудия пробил стену и взорвался внутри дома. Смертоносные осколки изрешетили плоть солдат. Они попадали, словно к о л о с и я срубленные серпом. Хранитель добра истошно закричал и рухнул на землю. Осколки впились в ногу и в бок. По коже... Заструилась горячая кровь. Он с т и с н у л зубы и попытался встать, но невыносимая боль повалила защитника слабых отчаявшихся на пол. Его взгляд пересекся со стекленевшим взглядом мертвеца. Республиканец смотрел сквозь него, выжигал душу, словно вопрошая. «Почему ты позволил мне умереть?» Холод пробежал по телу хранителя добра. «Сколько таких взглядов!» Ему пришлось повидать за все эти годы. Сколько жизней отнял р е с Сколько судеб он переломал. Он уже потерял счет. Внезапно острый нюх о л о в и л знакомый запах. Запах материнской любви. Он был ярче пылающего сердца в руках Данко. Где же он? Откуда доносится этот аромат? х р е н и т е л ь добра посмотрел вправо. Радость з а т р е б е ж а л а в душе. Еле заметная улыбка Появилась на израненном окровавленном лице С пола Медленно поднялся Мигель На нем Была теплая коричневая куртка На изорванном осколком рукаве Виднелась потускневшая красная звезда Мигель медленно поднялся с пола Держась левой рукой за голову По лбу стекала кровь В правой руке Была винтовка с примкнутым штыком Мигель! радостно воскликнул хранитель добра. Республиканец вздрогнул и перевел взгляд на незнакомца в гражданской одежде. е к и н Ирис, кто ты?» Удивился Мигель и вытер струйку крови, стекавшую с олба. «Идонэй савэс ми номер! Откуда ты знаешь мое имя?» Не успел хранитель добра ответить, как с другой стороны послышался грохот. Из завала показался израненный франкист. Из разбитого носа капала кровь. оседая на каштановых усах. Еле-еле узнал защитник слабых отчаявшихся Диего. Его выдали две крошечные родинки под правым глазом. Нотки счастья задребежали в душе хранителя добра. Но кратким был миг радости. Заметив республиканца, Диего р а с в и р е п е л схватил винтовку и с яростным криком бросился на врага. Мигель был и успугался, но страх сменился яростью, ненавистью к врагу. Он выхватил у б и т о г о товарища карабин и бросился в штыковую. Слепая ярость обуяла братьев. Гнев вспыхнул в их усталых очах. х р е н и т е л ь добра вдруг вспомнил Уильяма и Эдриана. Их тела, навеки застывшие на поле брани. Две души, сгоревшие в пламени братоубийственной войны. Нет, не в этот раз. Раз не п о г у б и т братские души. Вдох, выдох. Все ближе друг к другу штыки. Вдох. Выдох. Вот-вот прольется кровь братская. Налились силой света, силой праведности руки. Окрепли ноги. Нет больше боли. Нет страха. Лишь долг пылает в сердце. И вот, когда братья сблизились, едва к р о п и л и с ь штыки кровью, хранитель добра со скоростью пикирующего сапсана схватил винтовки и что из силы дернул вниз. Братья ступились, потеряли равновесие. Мигель ударил Диего лбом в нос. Оба рухнули о з е м ь Штыки вонзились в деревянный пол. Винтовки застыли крест-накрест. На мгновение в доме воцарилась тишина. Лишь звуки жестокого боя нарушали ее. Хранитель добра упал на пол. Он жадно хватал ртом воздух, будто рыба на суше, и стонал от боли. Осколки снаряда вытягивали последние силы. Но лишь одно п о л н о в а л о защитника слабых и отчаявшихся. Лишь одно вселяло страх в его отважное сердце. «Что случилось?» Простонал Мигель. Он приподнялся, потирая ушибленный лоб. Следом за ним, кряхтя, встал Диего. Второй брат с т о н а л от боли держась за разбитый н о с Оба посмотрели друг на друга и застыли. Они будто увидели призраков. м е г и л ь нахмурился, сжал зубы и процедил. Предатель! Как ты мог предать свою страну? Свою семью? Я думал спросить то же самое, огрызнулся Диего. Я сделал все, что мог, чтобы спасти наше будущее, нашу семью. что ты сделал тут? ты? Вы в порядке? Нарушил тишину чей-то голос. Братья посмотрели на юношу, что сидел возле опорной балки и рассматривал винтовки, воткнутые в пол. Кто ты? Удивился Диего. Это не так важно. м а х н у л хранитель добра. Важно, что я знаком с вашей матерью. Она она ждет, когда вы вернетесь. Каждый день. Она сильная женщина. Очень сильная. Очень добрая и любящая. Но, но она не может жить без вас. Потому что любит. маски Больше жизни. Поэтому... Хранитель добра замялся. Братья переглянулись и потупили взгляд. Поэтому она хочет, чтобы вы вернулись домой. От переизбытка чувств перехватило дыхание. На глаза братьев навернулись слезы. Они не сказали друг другу ни слова. и бросились в объятия. Братья не смогли сдержать эмоций. Вместе со слезами выходили все ужасы войны, вся жестокость и ч ё р с т в о с т ь что накопились за эти страшные дни. и г е л и Диего вспоминали детство, когда никакие идеалы, никакие пламенные речи не могли разбить крепкие семейные узы. Когда война была так далеко, когда рядом была мама. Хранитель добра молча смотрел на братьев и благодарил судьбу, что в этот раз она дала ему шанс спасти будущее хотя бы одной семьи. День сменила ночь. На небосводе зажглись тысячи звезд. Бой понемногу затихал. Лишь отдельные выстрелы слышались вдалеке. е у э й что ж...» – прокашлялся хранитель добра. ли пора «Вы готовы идти?» «Куда?» – удивился Диего. «Аказ, домой». Улыбнулся хранитель добра. Братья переглянулись. Оба улыбнулись в ответ и кивнули. «Ну, раз вы готовы, с к а я поищу новую одежду». Ответил хранитель добра и отправился в полуразрушенный дом на берегу реки, на поиски новой одежды. о братья тем временем сели на старую скамейку и взглянули на винтовки, торчащие из земли. Они закопали топор войны ради общего будущего и теперь были готовы вернуться домой, к мирной жизни. После поражения Приебро, Вторая Испанская Республика потеряла все шансы переломить исход войны. Войска франкистов готовились нанести удар по Каталонии. Поражение республики было лишь вопросом времени. Анитя не спалось. Каждый день она слушала радио в надежде узнать хоть что-то о сыновьях, хотя и понимала, что это не имеет смысла. Неведение было пыткой. Она пыталась отвлечься готовкой, помощи старой с о с е д к и но все это лишь на время успокаивало нервы. Бессонными ночами она вспоминала, как растила Мигеля и Диего одна, как ей было трудно, но в то же время радостно, ведь она любила их беззаветно, больше всего на свете. И теперь, когда война разлучила их, она не находила себе места. Каждую ночь она сидела в гостиной в надежде услышать стук в дверь, но никто не приходил. В ту ночь Анита читала книгу, устроившись поудобнее в уютном мягком кресле, которое когда-то купил ее дед. Так она пыталась хоть немного скрасить гнетущее одиночество. Она вспомнила, как в этом кресле читала сказки сыновьям. Как бы она хотела вернуть те времена... когда оба сына были дома. Внезапно раздался стук в дверь. «Наверное, соседка?» Подумала Анита, отложила книгу и заторопилась к входу. у к е н н с кто там? Каролина? Каролина? Я занята Я и...» о о п к у Анита открыла дверь и остолбенела. Слезы счастья сами п о л и л и с ь по щекам. Сперва она подумала, что это сон, что она сейчас спит в кресле, в гостиной. А все это – лишь плод ее воображения. На пороге стояли Мигель и Диебо. Оба выглядели слегка нелепо, неряшливо, будто только что подрались с мальчишками с соседней улицы. Но самое главное – они были живы и здоровы. Ола, привет, мама. Мама. Застенчиво улыбнулся Мигель. «Мы вернулись!» Усмехнулся Диего и покраснел. «Жаль, без подарка, но…» «Михос, детки мои!» Расплакалась Анита, крепко-крепко обняла сыновей и принялась целовать их так, как никогда еще не целовала. В это самое мгновение… Она была счастливее всех матерей на свете, ведь ее дети, ее мальчики вернулись домой, и ей больше ничего было не нужно. Это было высшее счастье. «Мам, вы привели друга. Он нас спас», – сказал Мигель и отошел в сторону. Анита посмотрела за спину Диего. На улице стоял юноша. Он улыбался и застенчиво отводил взгляд. Анита тут же узнала его. По глазам. Ярким, словно сапфиры. А взгляд… Этот взгляд был самый добрый из всех, что она видела. — он Здравствуйте. Застенчиво помахала нити юноша. Женщина не нашла слов, чтобы отблагодарить Спасителя ее самого дорогого сокровища. Она вновь не сдержала слезы, кинулась ему на шею и принялась целовать. Она целовала и благодарила Хранителя Добра за то, что он спас самое дорогое в ее жизни, спас будущее ее семьи. Вдруг Аниту о с е н и л а она сорвалась с места и побежала в спальню. Диего, Мигель и хранитель добра остались в недоумении. Вскоре Анита вернулась, что-то пряча за спиной. Она молча улыбнулась и протянула хранителю добра свернутую бумагу. Защитник слабых отчаявшихся принял необычный подарок и развернул его. Это был плакат. На белой помятой бумаге была нарисована крепость вокруг которой ощетинился строй вооруженных людей. Хранитель добра раньше видел этот плакат, но исправленная надпись на нем растрогала его до слез. Вместо зачеркнутых ярко-красных воинственных слов «но пасаран» на плакате было аккуратным почерком выведено одно единственное слово. о п а с а р е м у с Хранитель добра улыбнулся. На глаза навернулись слезы. Он крепко обнял семью. В эту ночь он был уверен. Они пройдут. Все невзгоды и ненастья. Они пройдут всем смертям назло. Они пройдут в счастливое, светлое будущее.